Уже стояла толпою, встречая их. Павел из Старса еще в Анции обратил большинство слуг Петрония. Злоключения Вениция были им известны, и радость при виде вызволенных из злобных лап Нерона не имела границ. Она еще возросла, когда лекарь Тиокл, осмотрев Лигию, заявил, что никаких тяжких повреждений не находит, и когда слабость после перенесенной в тюрьме лихорадки пройдет, она будет здорова. Сознание вернулось к Лигии этой же ночью. Очнувшись в роскошном кубикуле, освещенном коринфскими лампами, среди благоухания вербены, она не понимала, где она и что с нею происходит. Она помнила минуту, когда ее привязывали к рогам, спутанного цепями быка, и теперь, видя в мягком розоватом свете Склоненное над нею лицо Вениция, она подумала, что, наверное, они уже не на земле. В измученной ее головке мысли путались, ей показалось вполне естественным, что где-то на полпути к небу они на время остановились из-за ее усталости и бессилия. Не ощущая никакой боли, она улыбнулась и хотела его спросить, где они находятся, но уста ее издали только ере слышный шепот, в котором Вениций с трудом различил свое имя. Став рядом на колени и легко положив руку на ее лоб, он сказал «Христос тебя спас» и «возвратил тебя мне». Ее губы опять зашевелились, шепча что-то непонятное. Но тут же веки опустились, грудь от легкого вздоха приподнялась, и Лигия погрузилась в глубокий сон, которого ждал лекарь окол, и после которого он предсказывал ей возвращение к жизни. А Вениций так и остался подле нее на коленях, поглощенной молитвою. Душа его преображалась в огне любви столь великой, что он забыл обо всем на свете. Несколько раз в кубикул входил Теокол. Из-за откинутой завесы то и дело показывалась золотоволосая голова Эвники. И, наконец, журавли, которых разводили в садах, закурлыкали, возвещая наступление дня, а он все еще мысленно припадал к стопам Христа, не видя и не слыша, что творится вокруг, и сердце его пылало жертвенным огнем благодарности. Объятый восторгом, Он еще при жизни как бы возносился в обитель райскую. Глава 68. После освобождения Лигии Петроний, не желая раздражать императора, отправился вместе с прочими августянами вслед за ним на палатин. Кстати, он хотел послушать, о чем там будут говорить а главное — убедиться, не придумает ли Тигелин чего-нибудь еще, чтобы погубить девушку. Конечно, и она, и Урс теперь перешли под покровительство народа, и никто не мог поднять на них руку, не вызвав народного возмущения. Но Петроний, зная, какую ненависть питал к нему всемогущий префект Притория, допускал, что Тигелин, не имея сил ударить прямо по нему, постарается утарить жажду мести за счет его племянника. Нерон был раздражен, гневен. Представление закончилось совсем не так, как он желал бы. На Петрония он вначале и смотреть не хотел, но тот с обычным своим хладнокровием подошел к императору и непринужденно, как истый арбитр изящества, сказал, «Знаешь ли, божественный, что пришло мне на ум? Напиши песню о девушке, которую воля владыки мира избавляет от рогов дикого тура, и отдает возлюбленному. У греков чувствительные сердца. Я уверен, что такая песня их очарует. Нерону, несмотря на его досаду, эта мысль понравилась по двум причинам. Прежде всего, как тема для песни, и еще потому, что он мог прославить в ней самого себя, как великодушного владыку мира. С минуту поглядев на Петрония, он сказал, «Да, верно, возможно, ты прав». Но подобает ли мне воспевать собственную доброту? Тебе вовсе не надо себя называть. В Риме и так всякие догадаются, о чем речь. А из Рима вести распространяются по всему миру. И ты уверен, что в Вахаи это понравится? «Клянусь, пол-луксом!» — воскликнул Петроний. И он ушел удовлетворенный.